Глава седьмая. Фёдор окинул себя придирчивым взглядом и остался доволен. Выглядел он элегантно и по-взрослому. За последний год он очень возмужал и казался старше своих неполных восемнадцати. Брызнув на себя еще немного одеколона, Егоров вышел из комнаты и спустился по широкой лестнице вниз. В гостиной уже собрались все члены семьи. Веселый, разряженный по последней моде Григорий, гордая и возбужденная Зинаида, прелестная, окутанная складками шифона Лиза, вся румяная, искрящаяся очарованием свежая, словно роза. Девушка сидела в кресле, поигрывала кончиком поиска, а с ней рядом, небрежно облокотившись, о спинку, стоял высокий статный юноша. Федор помрачнел, когда увидел этого хлыща. он так отталкивающий, отвратительно красив. Безупречная фигура, смоляные блестящие кудри, благородный нос с горбинкой, горящие черные глаза и тонкие пижонские усики. Но если бы только это, Еще гусарский мундир, высокие сапоги и сабля, какая девушка устоит перед этим бравым воякой? Известия о том, что в их дом приглашен Лизин жених, Фёдор воспринял стоически, ничем не выдав своего горя. Он улыбнулся несколько холодновато, сказал, что будет рад познакомиться и не спеша удалился в свою комнату. А уж там, оставшись наедине со своим отчаянием, он бросился на кровать и пролежал без движения до вечера. Если бы Лиза не воспринимала его как брата, он бы попытался ее завоевать, отбить у этого невесть откуда взявшегося жениха. Но девушка любила его сестринской любовью и порой сильно удивляла Фёдора своей непосредственной откровенностью. «Ах, братишка, знал бы ты, как мне нравятся военные. Я обязательно выйду за одного из них замуж». Похоже, ее мечта скоро сбудется. «А вот и Фёдор». Лиза вскочила с кресла и подбежала к чрезмерно серьезному брату. «Знакомься, это Георгий Сванидзе, мой жених». «Очень приятно», — поклонился Федор учтиво, но руки для пожатия не подал. «Георгий, сын князя Сванидзе, он потомок грузинских царей», — горделиво представила гостя Зинаида. «Ничего, что я внук Бурлака», — неприязненно выдавил Фёдор. Благородное происхождение соперника добавило еще один гвоздь в крышку гроба, в котором покоилось его счастье. Георгий лишь приподнял свою густую бровь и улыбнулся. Похоже, он не собирался ссориться с будущим родственником. Зинаида поспешно вскочила и пригласила всех к столу. Все расселись. Григорий во главе стола, его жена по правую руку, Фёдор по левую, Георгий рядом с Зинаидой, Лиза напротив. Обед подали. «Вы потомственный солдат?» Отправив очередную ложку супа в рот, спросил Фёдор. «Офицер. Потомственный офицер. Мой дед служил с Кутузовым». «О, а про моего говорят, что он в войну фальшивые деньги печатал. Не слыхали?» «Нет. Я про Алексея Фёдоровича слышал только хорошее». Спокойно ответил Георгий, потом, промокнув свой красивый рот салфеткой, продолжил. И про вас слышал много. Да ну, про меня пока говорить нечего. А чего же? Все знают, какой вы одаренный предприниматель. Про вас даже легенды ходят. Говорят, первую сделку вы заключили в возрасте 15 лет. Врут. В четырнадцать. Федору не нравилось, как повернулся разговор. Он никак не ожидал, что этот льстивый пижон начнет его восхвалять. А еще слышал, что вы хотите построить первую паровую мельницу в губернии. Вот это правда, и я ее построю. Опять за свое, Григорий не выдержал. Ты можешь хоть день не говорить о делах. А я больше ни о чем говорить не умею. Парень я темный. Ни театров, ни выставок не посещаю. Одно развлечение – биржа». «Почему?» Георгий оторвался от еды. «Вам еще и восемнадцати нет. Развлекаетесь, пока молоды. Хотите с нами на балет сходить?» «Нет уж, спасибо». Федора даже передёрнуло, когда он представил, как будет смотреться рядом с этим высоким, стройным красавцем. «У меня нет, папа, ни политика». «Нет деда-генерала. Титула тоже нет. Я сам должен о себе заботиться». «Что вы хотите сказать?» Сванидзе оторвался от еды. Его черные глаза засверкали. «Я-то? Да ничего. Просто мне кажется, что если ты хочешь чего-то добиться, надо отдаваться делу целиком, а не любоваться прыгающими тетками. Вы хотите меня оскорбить?» «Гость по-прежнему раздувал ноздри, но уже взял себя в руки. Разве я посмею оскорблять человека со шпагой на бедре? Она же не декоративная, надеюсь? Так что извините, если что». Федор встал, церемонно поклонился. «А сейчас мне нужно спешить по делам. Приятного аппетита». И он ушел, провожаемый абсолютной тишиной». Лиза после этого с ним неделю не разговаривала, Фёдор тоже не пытался помириться. Он был обижен на нее, сам не зная за что. Еще через неделю на заднем дворе Лиза нашла дохлую кошку. Горло ее было перерезано, а шкура содрана. Девушка упала в обморок. Фёдор незаметно ухмыльнулся, а вслух произнёс, что это не иначе, как завистники подбросили падаль в их сад. В этот день брат с сестрой помирились. Лиза, девушка добродушная и отходчивая, постучалась в Федину дверь первой. «Чего тебе?» Егоров хмуро глянул на нее из-под бровей. «Давай мириться». Она присела рядом, приобняла его своей нежной ручкой за плечи. «А я с тобой не ругался. Но ты был таким гадким, зачем ты так с Жорой? «Он пустозвон и волокита!» — выкрикнул Фёдор и устыдился своего крика. «Надо держать тебя в руках. Ты его совсем не знаешь, он добрый и смелый. К тому же, князь...» «Ах, какое это имеет значение! Я люблю его!» И Лизины глаза широко раскрылись, когда она произнесла эти слова. Ее лицо было близко-близко, Федору так захотелось поцеловать ее в румяную щечку. Какой же она ангелочек! Невинная, чистая, неземная. Он разобьет тебе сердце. Я знаю таких, как он. Погусарит с тобой и бросит. Мы уже назначили день свадьбы! Восторженно вскричала Лиза, а увидев его растерянность, захлопала в ладоши. Как тебе сюрприз? Свадьба? Фёдор не верил своим ушам. «Он не отпустит ее, не отпустит!» «Не выходи за него!» «Почему?» Лиза удивленно распахнула глаза. «Он папенькин сынок! Он павлин изнеженный!» «Я обижусь на тебя, если ты будешь продолжать в том же духе!» Строго предупредила Лиза. Фёдор замолчал, он не знал, что еще сказать, чтобы она поняла. В голове его был полный сумбур. и вдруг он решился. «Выходи за меня замуж». «Что?» Ее удивлению не было предела. «Стань моей женой. Я смогу о тебе позаботиться. Я буду верным». «Феденька!» Лиза бросилась его обнимать, и Егоров на миг поверил, что она согласна. «Какой ты милый. Ради сестричкиного благополучия ты готов пойти на все. Не расстраивайся». «Я буду счастлива с Жорой! Тебе не надо идти на такие жертвы!» И она вновь рассмеялась. «Надо же, придумал! Ты построишь свою фабрику и станешь самым именитым энским предпринимателем, я уверена! Я же стану Лизаветой Сванидзе и буду самой счастливой женщиной на свете!» Она чмокнула Фёдора в лоб и выскользнула из комнаты. Егоров остался сидеть на кровати. потерянный, печальный и глубоко несчастный. Она даже не восприняла его слова всерьёз. Она его никогда не полюбит. В начале весны умер дед. Скончался он тихо, без мучений. Егоровы устроили старику пышные похороны. Стоя над могилой, Григорий, кроме скорби, чувствовал еще смутное облегчение — словно клетку, в которой он прожил до сегодняшнего дня, открыли, и он стал свободен. Фёдор, в отличие от отца, переживал сильно. Со смертью самого близкого человека он столкнулся вторично. Сначала умерла мама, потом дед. И если смерть Елены он перенес довольно спокойно, уж очень он был мал, когда она случилась, то кончину деда воспринял как что-то очень страшное. Федору было достаточно знать, что старик жив, что он сидит на крыльце их дома, и что если он захочет его увидеть, ему надо просто сесть на извозчика и, преодолев небольшое расстояние, оказаться в имении. Теперь же он не увидит его никогда. Впервые со смерти Алевтины Федор почувствовал себя беззащитным и слабым, словно из-под него выбили фундамент. И так ему стало одиноко. Так жаль себя, что он заплакал. Это были последние слезы в жизни Егорова. С тех пор он ни разу не позволил себе этого. Деда похоронили. Зинаида с Лизой поехали в имение. Григорий на время присоединился к ним. Фёдор остался в городе грустить и работать. И единственное, что радовало его в эти печальные дни, Так это то, что свадьбу отложили из-за траура».